У них обязательно должно быть его досье. Там, как правило, очень строго проверяют любого, кто с ними работает. И там не так просто стереть чье-то имя. Доступ к их компьютеру имеет только несколько человек. Там информация могла сохраниться. «Я не знал, что Пол работал у Джилларда», — взволнованно произнес «Уильям». Я прямо сейчас еду в Англи. Постарайся найти кого-нибудь из старших офицеров, объясните им ситуацию. Если его данные есть в их компьютере, они будут у меня через 2 часа. Договорились, сказал Роджер. Я к вам вечером позвоню. Если узнаете что-нибудь важное, звоните прямо сразу. Я буду в своём офисе. До свидания. Уильям положил трубку. подключившись, роджер откинулся на стенку кресла, чуть ослабил узел галстука. Какое счастье, что здесь не чопорный Вашингтон. Можно иногда приходить в рубашке, не надевая эту давку. Хотя его секретарь мисс Саммерс, кажется, не вполне одобряет такой стиль одежды. Он снова поднял трубку телефона, набрал номер На этот раз он звонил домой в Сиэтл. Слушай, ответил заспанный голос жены. "Какой час, Майер?" удивился Роджер. "Ты всё ещё спишь?" "У меня было ночное дежурство в больнице, устала", проговорила жена. "Позвони позже. Сейчас я хочу спать". Она положила трубку на аппарат, вернее, пыталась положить, потому что Он услышал, как упала трубка вместе с аппаратом. Она так и не дотянулась до телефона, видимо, действительно очень устала. Он улыбнулся, они были женаты уже столько лет, но она совсем не менялась. Ее больница была для нее лучшим местом работы в мире, и ради этой работы она даже не поехала с ним в Мехико, предпочитая оставаться в Сиатле». Теперь они встречались два-три раза в месяц, но от этого не переставали любить друг друга меньше. И хотя Роджеру часто намекали, что в отсутствие жены вполне можно расслабиться, он не позволял себе подобного, свято полагаясь и на верность своей супруги. Другие женщины его просто не интересовали. В этот день он напрасно ждал звонка Уильяма Брауна. Тот так и не позвонил в Мехико. Роджер звонил ему трижды, но телефон не отвечал ни на работе, ни дома. Решив, что Браун просто не сумел ему позвонить, он попросил на всякий случай мисс Саммерс сделать еще один запрос о полковнике Поле Бигсби. На этот раз в отделе специальных операций запросил данные на сотрудника группы Дилфорда. Довой он приехал довольно поздно. Ответа из Ленгли всё ещё не было. Он приготовил себе поесть. На ночь он обычно съедал сэндвич и выпивал стакан молока, а потом отправлялся спать, чтобы забыть обо всём на свете, в том числе и о Поле Бибспи. Утром он уже выходил из дома, когда позвонила Лайза. "Вчера я была уставшая", сказала жена. "Извини, я плохо соображала, что говорила". "Ничего", засмеялся Роджер. "Уже забыл". "Может, я к тебе приеду на уикенд?" предложила Лайза. "И мы снова поедем с тобой в горы, как в прошлом году". Договорились. Только не ломай телефон, надеюсь, он ещё не работает после твоего вчерашнего броска. Работает, засмеялась она, и позвала Роджер. Что? Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Правда? Мои санитарки уверяют меня, что мужчина не может без бабы даже трое суток. У тебя никого нет, Роджер. Твои девочки дуры. У меня никого нет, кроме тебя. Скажи это ещё раз, попросила она. У меня нет никого, кроме моей любимой жены. Теперь верю.